Глава 7. Юн Хрэгвитсон в подштаниках косил траву у себя на лугу в Рейне, как вдруг показались два всадника, скакавшие к нему по нескошенной траве. Крестьянин перестал косить, бросился им навстречу, занеся косу и грозя их убить за то, что они топчут траву. Выбежала его злая собака. Но всадники не испугались. Они сказали, что их послал судья в скаге дабы схватить его. Тогда он воткнул косу в землю, подошел к ним и протянул им обе сложенные вместе руки. «Я готов», — проговорил он. Они сказали, что пока не собираются заковывать его в кандалы. «Чего же вы ждете?» — спросил он, поскольку приехавшие не торопились, как это было принято в стране, и спокойно стояли на лугу. «Что же ты так и поедешь в подштаниках?» — сказали они. «Это мое дело», — ответил он. «На какой лошади мне ехать? Ты не простишься с домашними? Это не ваше дело. Поехали!» Это был совсем другой человек, не похожий на того, который стоял согнувшись, дрожа, тяжело вздыхая, почти плача перед судьями в Альтинге. И он скачал на лошадь, которую они привели с собой. Собака укусила лошадь за ногу. «Мы не собираемся тебя похищать», — заявил старший из приехавших, — и сказал, что они поедут на хутор и объяснят свое дело родственникам крестьянина. Хутор приютился у подножья горы, его окошко, как глаз, выглядывая с толстой поросшей травой торфяной стены. Перед низенькой дверью, в которую можно было войти только согнувшись, был каменный порог. Из дымохода шел дым, жена Йоуна давно умерла, дурачка тоже давно не было в живых, и люди считали, что убил его отец. Прокаженные давным-давно скончались, и на хуторе больше некому было славить Бога. Но у Йоуна, когда он был за границей, родилась другая дочь вместо умершей. Теперь девушка вышла из кухни и остановилась на пороге. Она была почти уже невеста. Лицо ее было в саже и покрыто рубцами от оспы. У нее были темные брови, ресницы, а блеск черных глаз... Напоминал отца. Она стояла загорелая, босая, в короткой рубашке, из-под которой виднелись широкие колени. Ее одежда украшала зала куски сухого овечьего помета и иголки можжевельника. Старший сказал, «Мы получили приказ взять твоего отца и отвезти его на корабль в Уловсвик». Собака забеспокоилась. Шерсть на ней поднялась дыбом, и она тявкая помочилась на стену. — Лучше бы вас убили, — ответила девушка. — Разве вы не видите, что это старый человек с седыми волосами? — Молчи, девчонка, — сказал он Хрыгвитсу. — Отец, ты не наденешь штаны? — Нет. — Но принеси мне веревку. Она знала, где он прятал веревку, и через некоторое время вернулась с великолепным куском этого сокровища. Псадники взирали на это с удивлением. Она принесла также плащ, доходивший ему до ляжек. Он сумел надеть его, сидя на лошади, а затем быстрыми движениями рук несколько раз обвязал себя веревкой вокруг пояса. Дочь смотрела на него. Он завязал веревку узлом и был готов. — Отец, что мне делать, когда ты уедешь? — спросила девушка. — Запри собаку, — сердито сказал он. Она позвала собаку, но та, почуяв, что ее хотят обмануть, не подходила к хозяйке и поджала хвост. Девушка попыталась поймать собаку, но та выбежала на луг, зажав хвост между ног. «Я тебя убью, Коль, если ты не остановишься», — крикнула девушка. Собака легла и задрожала. Девушка подошла, схватила визжащую собаку за загривок, потащил ее к сараю, бросила туда и заперла. Когда она обернулась, всадники уже уехали. Прощай, отец, крикнула она, но Йон не слышал. Всадники ровной рысью ехали по дороге. Её отец ехал впереди, болтая ногами. Работавшие на логу люди бросали работу и молча наблюдали, как увозили Йона. Они переночевали в Андакиле у деревенского старосты и заперли арестантов в сарай. Вечером они захотели поговорить с ним, но он сказал, что уже стар, и что люди ему надоели. Он сожалел, что не все люди погибли от чумы. Его спросили, не знает ли он Рим. — Не для того, чтобы веселить других, — ответил он. На следующий день они с позаранку отправились дальше. Они держали путь на запад. Когда они прибыли туда поздно ночью, пошел дождь. В гавани стоял торговый корабль. Они сошли с коней, поговорили со слугами купца, показали свои грамоты и послали за капитаном. Тот заставил себя долго ждать и, придя, спросил, чего они хотят. Они ответили, что они посланы судьей и везут преступника, которого нужно отправить на каторжные работы в Брэмерхольм, и передали капитану письмо судьи. Шкипер был большой толстый человек, Читать он не умел, но позвал людей, которые прочитали ему написанное. Тогда он спросил, где же приговор суда? Этого они не знали. Датчанин указал на Йоуна Хрэгвецона и спросил хриплым и злым голосом, что сделал этот человек. Он убил королевского палача, — ответили сопровождавшие. — Этот старик, — удивился дочанин где это написано? Они ответили, что, по-видимому... Все это написано в письме судьи. Но, как ни читали письмо, там не было сказано ничего, что подтверждало бы это. Датчанин заявил, что ни один судья в Исландии не может заставить убрать на корабль людей, совершающих увеселительную прогулку. «Что такое увеселительная прогулка?» — спросили сопровождавшие. Капитан объяснил, что когда исландец плавает на его корабле, причем нельзя доказать, что он вор или убийца, то это он называет увеселительной прогулкой. Другое дело, сказал он, если у этого человека есть судебный приговор с печатью, приложенный к нему чиновниками из Бессестеда, датское название Бессестедира, и гарантия приходской кассы, что за перевозку будет уплачено, что же касается старика, которого они сюда притащили, то нигде ни слова не сказано о том, что он украл хотя бы овцу, и еще меньше о том, что он убил человека. Шкипера поколебать было невозможно. Он соглашался принять человека только на том условии, что сопровождающие сначала съездят в бесса и привезут соответствующий документ, и он ушел. От Улафсвика до Бесса-Стадира три полных дня пути — поэтому стражники решили обратиться к высшим властям о круге, в которой они находились, и если удастся получить от них доказательство, что человек, которого они везут с собой, осужден Альтингом. Они стали искать ночлега, но здесь царила нужда. Гостеприимство могли оказать им только в тех малочисленных домах, где в кладовой имелись рыба и масло, Многие же хутора совсем обезлюдили после чумы, все их обитатели погибли и были похоронены. Только у компании был деревянный дом, а не землянка. Дом, как правило, стоял пустой, с закрытыми ставнями. За исключением нескольких летних недель, когда велась торговля, стражники Йона Хрегвицона послали за купцом и спросили, не примет ли он ночлег арестанта и двух человек. Купец ответил, что датчане не обязан давать приют исландцам, если не доказано, что они преступники. В данном случае такого доказательства не было. Они явно глупцы и лжецы, пусть сами о себе позаботятся. Они спросили, нельзя ли сунуть арестанта в какую-нибудь лачугу или сарай, поскольку идет дождь. Купец ответил, что у исландцев в обычай отправлять свои нужды, Большие малые — там, где они находятся. Кроме того, не оставляют после себя вшей, и такой народ нельзя пускать в датские сараи. С тем купец и ушел. Но добрый датский батрак дал исландцам жевательного табаку, так как еды у них не было. Время было позднее. Вскоре капитан отправился на корабль спать. Дом купца был заперт. Стражники посовещались на каменной площадке перед лавкой купца. Арестант стоял неподалеку от них, опоясанный своей веревкой, вязаная шапчонка на его седых волосах промокла насквозь. Перед лавкой лежал большой камень с железным крюком, к которому привязывают лошадей. Наконец, стражники повернулись к Арестанту, дали ему знак подойти к камню и сказали, «Здесь мы хотим тебя привязать». Они сняли со старика веревку, связали его по рукам и ногам, а свободным концом привязали к железному крюку и ушли. Когда они ушли, крестьянин прислонился к камню с подветренной стороны, но не пытался отвязаться, хотя это было бы нетрудно, поскольку его путы носили скорее символический характер. Но он уже не был таким отчаянным беглецом, как 20 лет назад, и по ночам ему уже не снилось, будто он спит с женщинами-троллями. Сон свалил усталого человека тут же, у камня перед домом датчанина. А пока он спал у камня под дождем, его посетил теплый добрый вестник, подобно тому, как в книгах рассказывается об ангелах, приходящих к связанным людям сквозь стену. Он дышал ему в бороду и лизнул его закрытые глаза. Это была собака. «Ах, ты прибежала сюда, дьявол», — сказал юн А мокрая собака всё прыгала на него, виляла хвостом и, повизгивая, лизала его в лицо. Он был связан и не мог её отогнать. — Ты сожрала же ребёнка, дьявол, — сказал он Хрэгвитсон. — А ничего худшего нельзя сказать о собаке. Но собаке это было безразлично. Наконец она начала бегать вокруг камня, к которому был привязан человек. Утром человек всё ещё спал, прижавшись к камню, а собака, прижавшись к человеку. Между тем люди и собаки проснулись и пришли в движение. Высокомерные датчане вышли на крыльцо, довольные, сытые после завтрака и утренней рюмки водки, а жалкие потомки викингов Олафа слонялись возле дома, низкорослые, веслозадые и оборванные. Примечание. Викинги Олафа, викинги норвежского конунга Олафа, Трюквасана, которые в X веке переселились из Норвегии в Исландию. Конец примечания. Они равнодушно смотрели на собаку и человека. Один знал пленника его род, другой не мог удержаться, чтобы не заговорить о веревке, к которой он был привязан. Оба говорили хриплым везливым фальцетом, не похожим на человеческий голос. Датчане, стоявшие в дверях дома, Отпускали шутки, язычно хохотали. Стражников нигде нельзя было найти. Их место пребывания было покрыто тайной. Вскоре датчане отправились по своим делам, а исландцы все еще стояли, лениво наблюдая за человеком и собакой. Они были так же далеки от мысли подойти поближе и отвязать человека, как никому не может прийти в голову мысль освободить волка Фенриса, или взяться за какое-нибудь другое занятие, которое под подсело только богам. Примечание. Волк Фенрис, или Фенрир, по скандинавской мифологии, чудовищный волк, сын бога огня Локи. Одину предсказали, что Фенрир проглотит солнце. Конец примечания. Зато датчанин-приказчик в лавке хотел освободить человека, чтобы сыграть шутку с властями и посмотреть, как он побежит. Но когда он подошел поближе, собака оскалилась, показав, что будет защищать и человека, и связывающие его узы. На корабль начали грузить сушеную треску, доставленную крестьянами, и люди перестали интересоваться привязанным к камню убийцей. Только одна бедная женщина подошла к нему и поднесла к его рту плошку с молоком, а собаке дала кусок сухой сморщенной рыбьей кожи, ради бога милосердного. Поздно вечером погрузка прекратилась. Корабль был готов к отплытию. Стражники вернулись и развязали крестьянина. Они все стояли у стены лавки, Вулла в свике, в надежде, что получат какую-нибудь бумагу от какого-либо представителя королевской власти, которую признает капитан, ибо накануне ночью они послали наручного к суде с просьбой выдать документ, удостоверяющий, что Йоанн Хрэгвитсон преступник. В полночь собака арестанта залаяла, немного погодя послышался стук копыт большого отряда всадников. Стражники вытянулись в надежде, что прибыл судья, Но на каменную площадку въехала знатная женщина в тёмном платье и в надвинутом на глаза капюшоне. Её окружало много всадников, кони их были в мыле. Она без посторонней помощи соскочила с седла, подобрала своё длинное платье, чтобы не наступить на шлейф. Лёгкими шагами прошла через площадку и, не постучав в дверь, исчезла в доме купца, где жили датчане. Её спутники держали коней чтобы дать им возможность попастись, пока она будет в доме. Женщина оставалась там недолго. Выйдя оттуда, она отбросила капюшон, и ночной ветер растрепал ее волосы. Купец и капитан проводили ее до дверей, низко кланяясь. Она смеялась, и зубы ее блестели в ночном мраке. Спутники подвели к ней коня и держали его, пока она садилась, в нескольких шагах от того места, где Йоун Хрэгвитсон сидел на камне. Тогда арестант заговорил. «Юмфру сидит сегодня ночью выше, чем тогда, когда Йоун Хрэгвитсон бросил ей на колени далер». Она ответила, не задумываясь. «Человек, которому подаешь милостыню, твой враг. Почему мне не могли отрубить голову двадцать лет назад, пока она была еще черноволосая, и шея достаточно крепкая, чтобы годиться для топора твоего отца и короля», — сказал он. Она ответила, «из милосердия делаешь добро нищему, но когда отворачиваешься от него, оказывается, что ты продал право первородства. В этом была моя ошибка. Я подарила тебе твою голову как милостыню, и голова моего отца, голова страны скатилась в бесчестие. Теперь я буду бороться». «Насколько хватит моих слабых сил?» «Я старый человек», — сказал он. «В этой стране ты не будешь торжествовать над моим отцом», — сказала она. «Я не прошу милости», — сказал он, и вдруг поднялся с камня, вязаной шапчонки на белых волосах, под поясанной веревкой. узнает что у меня есть друг, его подруга Аульва, его подруга шлюха», — поправила она, засмеялась. И ускакала. Когда она уехала, капитан кликнул стражников и сказал им, чтобы они связали арестованного и отвели на корабль.